Мать Юрия Борина, Татьяна Алексеевна, приятная женщина, сумела закрашенной сединой и гладким, почти лишённым морщин лицом, не скрывала своего испуга, когда к ней пришли из милиции насчёт сына. Он сделал что-нибудь противозаконное? с ужасом спросила она. "Нет, Татьяна Алексеевна", поспешил успокоить её коротков. "Просто он нам очень нужен как свидетель". А разыскать его мы никак не можем. Он куда-то уехал, а куда? Никто не знает. Уверяю вас, недалеко. Облегченно рассмеялась Оборина. Он так делал уже два раза, когда готовился к кандидатским экзаменам и когда писал первую главу. Вы знаете, это совершенно необходимая мера. У них на кафедре к аспирантам относятся как к дармовой рабочей силе. Никто не хочет напрячься лишний раз. Все самое трудное спихивают на аспирантов, потому что те безмолвные, безотказные, зависимые. Им же свою диссертацию на кафедре нужно будет обсуждать, так что ссориться ни с кем нельзя, а то на защиту никогда не выйдешь. Сейчас Юра. собирался заняться второй главой диссертации специально приезжал к нам предупреждал, чтобы не беспокоились, что он неделя на две-три исчезнет. Сказал к приятелю на дачу поедет, пока ещё не очень холодно. И представьте себе, за то время, что он уехал, дни не проходят, чтобы кто-нибудь с его кафедры не попытался найти Юру у нас. то у них профессор какой-то в санатории уехал и нужно чтобы Юра провёл семинарское занятие вместо доцента, который в свою очередь пойдёт читать лекцию вместо профессора. то у них начинается инвентаризация и они хотят включить Юру в комиссию, чтобы он ходил по кабинетам за навески и измерял и стулья считал. то ещё что-нибудь Нет, он делает совершенно правильно, что скрывается на какое-то время, иначе он диссертацию не напишет. Татьяна Алексеевна, у вас есть ключи от квартиры сына? спросил коротков. Конечно. Вы хотите их взять? Я хочу вас попросить, чтобы вы пошли туда вместе со мной. Вы хорошо знаете своего сына, его вещи, его привычки. Может быть, посмотрев, каких вещей не хватает, То есть, определив, что именно он взял с собой, нам с вами удастся хотя бы приблизительно понять, как далеко и как надолго он уехал. Пожалуйста, с готовностью согласилась Оборина. К сожалению, визит в квартиру Юрия Оборина ничего нового не добавил. По вещам, которых в квартире не оказалось, можно было предположить, что уехал Юрий действительно не надолго. И предполагал вернуться до наступления холодов, потому что все теплые вещи были на месте. Кроме того, было очевидно, что уехал он не на дачу и вообще не за город. Коробка с недавно купленными кожаными ботинками была пуста, а две пары кроссовок мирно стояли на полке для обуви под вешалкой. Более того, уезжал он не поспешно. без нервов и суеты, потому что взял с собой любимую ложечку и любимого стеклянного мышонка. Если верит Татьяна Алексеевна, Юрий всегда брал их с собой, когда уезжал больше, чем на 2-3 дня. Человек, который в попыхах бросает вещи в чемодан, потому что ему в затылок дышит беда, и он хочет побыстрее скрыться, вряд ли окажется настолько предусмотрительным, что не забудет а двух любимых сувениров одним словом похоже, что аспирант кафедры уголовного права Юрий Оборин ни от кого не убегал, никакая опасность ему не угрожала, никто его не похищал, сидит себе в тихой норке и научный труд пописывает. А ведь найти его надо обязательно, потому что он может знать, где Тамара, потому что там, где Тамара, там и Саприн, который может убить ее в любую минуту. Просто удивительно, почему он до сих пор этого не сделал, или уже сделал?